Глава шестая. «Алло, издательство водителя автостопом по галактике? Самые замечательные книги во вселенной приветствует вас!» — говорила крупная, разовокрылая насекомая в один из семидесяти телефонов, расставленных вдоль длинной стойки в вестибюле. «Что? Я передам мистеру Зернивупу, но, боюсь, в настоящий момент он не может вас принять. Он отправился в межгалактический круиз». К стойке подошел зафот Бибблброкс. «Эй!» — обратился он к насекомому. «Где Зарнивуп? Немедленно подайте его сюда!» «Простите, сэр!» — холодно отреагировало насекомое. по мне, срочно!» «Сэр!» — оскорбилась насекомая. «Не могли бы вы выражать свои пожелания с меньшей горячностью?» «С меньшей горячностью? Хорошо. Я уже холоден. Я страшно холоден. Набит дом до макушки. Подайте мне говяжий бок, и он не протухнет за месяц. А теперь бегом за Зарнивупом, пока я не взорвал всю контору». «Позвольте объяснить вам, сэр», — сказала насекомая, с обидой постукивая свободной конечностью по столу. «Ваша встреча с мистером Зерневупом в настоящий момент невозможна, поскольку мистер Зерневуп отправился в межгалактический круиз. И когда он вернется?» «Вернется? Ну, он у себя в кабинете». Зафот помолчал, пытаясь постигнуть тайный смысл услышанного, в чем не преуспел. «Этот тип совершает межгалактический круиз у себя в кабинете?» Сделав выпад, он придавил к столу беспокойную конечность собеседника. «Послушай, трехглазая, ты мне мозги не пудри. Я и не таких съедаю на завтрак между овсянкой и блинчиками с вареньем». «Да кто вы такой?» — вскинулась насекомая, гневно треща крылышками. «Зафот Библброкс, что ли?» «Пересчитай-ка головы», — Прохрипел Зафот. Насекомая заморгала. «Так вы и вправду Зафот Библброкс», — пискнуло оно. «Не так громко», — сказал Зафот. «Толпа соберется».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 Брокс наклонился к стойке с видом заговорщика. «В результате беседы с призраком моего прадеда я материализовался в одном из здешних кафе. Не успел я там очутиться, как мое прежнее «я» заскочило в мой мозг и сказала «Иди к Зерневупу". Я никогда о таком и не слыхивал. Вот и все, что мне известно. Ах да, я еще должен найти человека, который управляет вселенной». Завод подмигнул. «Мистер Брокс, сказала насекомая в трепетном удивлении. «Вы так загадочны?» «Да уж я такой» сказал зафод, поклопав насекомое по блестящему розовому крылу. Зазвонил телефон. Оправившись от волнения, насекомое потянулось к трубке. Но конечность остановила металлическая рука. «Простите», — сказал обладатель руки. «Да, сэр», — откликнулся насекомое. «Чем могу помочь?» «Боюсь ничем», — ответил Марвин. «В таком случае прошу извинить», — Звенел уже полдюжины телефонов. «Никто не может мне помочь», — мрачно произнес Марвин. «Простите, сэр, но у меня нет...» «Да никто, в сущности, не пытался...» Марвин повесил голову и опустил руки. «Неужели?» — ехидно спросила насекомая. «Стоящее ли дело помогать роботу-слуге?» «Прошу меня извинить, но...» «Что толку помогать роботу, если в его конструкции нет контура благодарности?» «А у вас нет такого контура?» — спросила насекомая. «Мне не представилось случая это выяснить», — сообщил Марвин. «Вы не хотите спросить, что мне нужно?» Насекомая задумчиво помолчала и спросила, «А есть ли смысл?» «Есть ли он в чем-либо еще?» — немедленно отозвался робот. «Ну хорошо, что вам нужно?» «Я ищу кое-кого». «Кого же?» зафодо Библброкса», — сказал Марвин. «Вот он, идет к лифту». Насекомое затряслось от ярости. «Так зачем же вы меня спрашиваете?» «Просто хотелось поговорить с кем-нибудь». «Что?» «Жутко трогательно, да?» Скрипя шарнирами, Марвин повернулся и покатил прочь. У лифта он поравнялся с Библброксом, и Зафот обомлел. «Марвин, как ты сюда попал?» «Не знаю», — ответил робот. «Я сидел на корабле в состоянии тяжелой депрессии, а через мгновение оказался здесь, причем в отвратительном настроении». «Не иначе как прадед послал тебя, чтобы мне не было скучно. Спасибо, дедуля!» Двери лифта открылись, и они вошли. «Вверх», — сказал Зафот. «Может быть, вниз?» — предложил лифт. «Нет, — Нет-нет, вверх. — Внизу очень интересно, — настаивал лифт. — В самом деле, в высшей степени. — Отлично, мы едем наверх. — Прошу прощения, но хорошо ли вы обдумали все возможности, которые открываются перед вами, если вы поедете вниз? — Например, — о, — голос стал поистине медовым. — Внизу вас ждут подвалы, склады, архив микрофильмов, система вентиляции и отопления. Лифт помолчал. Ничего особенного, конечно, но все же какое-то разнообразие. «Святой Зарквон!» — пробормотал Зафат. «Что с ним, Марвин?» «Он не хочет подниматься. Я думаю, он просто боится». «Боится?» — вскричал Зафат. «Чего он боится? Высоты? Лифт, страдающий высотобоязнью?» «Вовсе нет», — с грустью отозвался лифт. «Я боюсь будущего. Мы, лифты производства кибернетической корпорации «Сириуса», умеем заглядывать в будущее. Так нас программируют». Между тем на площадке собралась возбужденная толпа. Все кричали и энергично жестикулировали. Соседние лифты спешно отправлялись вниз. «Марвин!» — сказал Зафот. «Ты можешь заставить его подняться? Нам надо к Зерневупу. «Зачем?» — скорбно спросил робот. «Не знаю!» — сказал Зафа, «Но к тому моменту, как я его найду, ему бы лучше обзавестись хорошей причиной для нашей встречи!» Двери лифта раскрылись. «Пятнадцатый этаж», — сказал лифт, — «имейте в виду, я привез вас сюда только потому, что мне пришелся по душе ваш робот». В коридоре было пусто и тихо, только наглухо закрытые двери безо всяких табличек. Они стояли вблизи моста, соединяющего две башни здания. Зафот ощутил под подошвами слабую дрожь. В солнечных лучах, проникающих в коридор через широкое окно, бешено заплясали пылинки. Зафот посмотрел на пол. «То ли у них есть какая-то вибросистема для массажа пяток в часы работы», — сказал он не очень уверенно, — «то ли...» Он направился к окну и вдруг споткнулся. Его солнцезащитные очки почернели. Огромная тень с громким жужжанием пронеслась мимо окна. Зафот снял очки, и в этот момент здание содрогнулось. Раздался оглушительный рев. Зафот бросился к окну. «То ли...» — продолжил он. «Дом просто-напросто бомбят!» От второго удара здание, кажется, раскололось. «Но кому в галактике понадобилось бомбить издательство?» — спросил Зафот. Ответа Марвина он не услышал. Третий удар сотряс дом. Неожиданно в конце коридора появилась какая-то фигура. Брокс, сюда!» — крикнул новоприбывший. Пока Зафот с нескрываемой неприязнью рассматривал незнакомца, на здание упала еще одна бомба. «Кто вы такой, чтобы мной командовать?» — крикнул Зафот. «Друг!» ответил мужчина и побежал к Зафоду. Пол вздымался под ногами незнакомца. Он был коренаст, с обветренным лицом. Его одежда, казалось, перенесла два путешествия вокруг галактики. «Вам известно, что дом бомбят!» — крикнул Зафад в ухо незнакомца, когда тот приблизился. Мужчина кивнул. Внезапно стемнело. Оглянувшись на окно, Зафод раскрыл рот. Мимо здания медленно плыл по воздуху огромный серо-зеленый звездолет. За ним следовали два других. «За вами охотятся правительства, которое вы предали», — сказал мужчина. «Это штурмовики с лягушачьей звезды». «Святой Зарквон!» — прошептал Зафот. «Ситуация ясна?» Мимо них, завывая железным тенарком, пролетел небольшой паукообразный предмет. Незнакомец едва успел втащить Зафота в нишу. «А это что такое?» — спросил Зафот. «Разведывательный робот класса А. Ищет вас». «Да ну! Ложитесь!» С противоположной стороны пронесся паук покрупнее. «А этот?» «Разведывательный робот класса «Б»» «Ищет вас» «А этот?» Спросил Зафот, когда в воздухе просвистел третий паук «Разведывательный робот класса «В»» «Ищет вас» «Да» — кмыкнул Зафот «Не шибко умные ребята» С той стороны моста донесся мощный рокот Гигантская черная туша Размером и формой напоминающая танк Двигалась на них «А это еще что такое?» «Фотон ему впасть» — выдохнул Зафот «Разведывательный робот класса «Г»» «По вашу душу? Пора уносить ноги?» «Думаю, да!» «Марвин!» — крикнул Зафот. Марвин поднялся с кучи камней. «Видишь робота, который ползет через мост?» Марвин взглянул на чудовище. Потом посмотрел вниз, на свое тщедушное металлическое тельце. Потом снова взглянул на танк. «По-моему, вы хотите, чтобы я его остановил?» — сказал он. «Точно так!» «А вы тем временем будете спасать свою шкуру!» «Именно! Вперед!» Незнакомец потянул Зафада за рукав, и они побежали по коридору. Куда мы? спросил Зафод. В кабинет Зерневупа.